Глава третья. Мир, как мы его видим, изнутри. Понятие существенной информации соединяет физический мир с некоторыми аспектами мира сознания, но не устраняет ощущение отстраненности этих миров друг от друга. Но в этом нам поможет кое-что еще, благодаря радикальному пересмотру реальности как неизбежному следствию квантовой механики. Проблема пропасти между миром сознания и физическим миром кажется интуитивно ясной, но ее очень трудно точно сформулировать. У мира нашего сознания столько разных аспектов – смысл, интенциональность, ценности, цели, эмоции, эстетическое чувство, мораль, математическая интуиция, ощущение, творчество, совесть. Наше сознание делает столько всего – помнит, предвосхищает, размышляет, делает умозаключения, волнуется, возмущается, мечтает, надеется, видит, самовыражается, фантазирует, узнает, понимает, догадывается о своем существовании. Многие виды деятельности нашего мозга по отдельности не кажутся такими уж недоступными для достаточно сложного физического устройства. А существует ли еще нечто, в принципе, непорождаемое Известной нам физикой. В своей ставшей знаменитой статье Дэвид Чалмерс разделяет проблему сознания на две части, которые назвал легкой и трудной. Проблема, названная Чалмерсом легкой, совсем не легкая, речь идет о функционировании нашего мозга, каким образом получаются разнообразные проявления нашей духовной жизни. Так называемая трудная проблема состоит в понимании связанного со всем этим субъектного восприятия. Чалмерс считает возможным решение легкой проблемы в рамках современной концепции физики нашего мира, но сомневается в возможности добиться того же для трудной проблемы. Он поясняет этот тезис, предлагая представить себе машину, назовем ее «зомби», способную воспроизвести все наблюдаемые даже под микроскопом аспекты человеческого поведения – которая была бы неотличима от человека при любом наблюдении ее извне, но при этом не обладающую субъективным опытом. Как говорит Чалмерс, внутри которой никого нет. Сам факт нашей способности вообразить такую возможность должен продемонстрировать существование чего-то еще, что отличает чувствующее существо от воображаемого зомби, воспроизводящего все аспекты наблюдаемого поведения. Согласно Чалмерсу, это нечто еще как раз и выделяет трудность учета субъективного опыта в терминах существующей концепции физического мира. Для Чалмерса это проблема сознания. Нейронауки достигли значительного прогресса в понимании устройства чувств, памяти, способности мозга определять свое положение в пространстве, языка, эмоции, их роли и так далее мы, по-видимому, сможем понять все это и еще многое другое. Останется ли что-то, что ускользнет от нас. Чалмерс считает, что да, потому что трудная проблема состоит не в том, чтобы понять устройство активности мозга, а почему эта активность сочетается с соответствующим субъективным ощущением, которое появляется у нас в процессе этой активности. Другими словами, Чтобы понять связь между нашей духовной жизнью и физическим миром, важно учитывать то, что мы описываем физический мир, глядя на него снаружи, в то время как работу нашего мозга и сознания мы воспринимаем от первого лица. Квантовая механика потребовала пересмотра взгляда на мир и тем самым изменила саму постановку вопроса. Если мир — это отношение, то физическую реальность мы понимаем в терминах «явлений», которые проявляются в физических системах, и, следовательно, мир не может быть описан снаружи. В конечном счете, мир может быть описан только изнутри него. Все эти описания в конечном счете от первого лица. Наш взгляд на мир, наше представление о существах, что находится внутри мира, «ситуэтед self в понимании Дженнан Исмаэль, ничем не особенный. Он опирается на ту же предлагаемую физикой логику. Представляя себе совокупность всего, мы воображаем, что находимся вне Вселенной и смотрим на нее извне. Но никакого извне всего не существует. Точка зрения извне — это несуществующая точка зрения. Любое описание мира — это описание изнутри него. Мира, наблюдаемого извне, не существует, есть только частные представления изнутри мира, которые являются отражениями друг друга. Мир — это такое взаимное отражение представлений. Квантовая механика показывает, что это происходит уже с неодушевленными объектами. Совокупность свойств относительно одного и того же объекта образует представление. Невозможно реконструировать совокупность фактов, абстрагируясь от всех представлений. Таким образом мы окажемся в мире без фактов, потому что факты бывают только относительными. В этом, собственно, и состоит проблема многомировой интерпретации квантовой механики. Она описывает только то, что увидит внешний по отношению к миру наблюдатель, если провзаимодействует с миром, но внешних по отношению к миру наблюдателей не существует, и поэтому такая интерпретация не может описывать факты мира. В своей знаменитой статье Томас Нагель спрашивает, что значит быть летучей мышью? утверждая, что такого рода вопросы правильно сформулированы, но при этом находятся за пределами естественных наук. Считать, что физика – это описание вещей от третьего лица – неправильно. Совсем наоборот, как видно из реляционного подхода, физика – это всегда описание реальности от первого лица с определенной точки зрения. Любое описание подразумевает, что оно происходит изнутри мира, с точки зрения, связанной с какой-то физической системой. Представление о природе сознания, в общем-то, сводится лишь к трем альтернативам. Это дуализм, согласно которому реальность сознания в корне отлично от реальности неодушевленных объектов. Идеализм, согласно которому материальная реальность существует лишь в сознании. И наивный материализм, для которого все проявления сознания сводятся к движению материи. Дуализм и идеализм — несовместимы с тем, что мы узнали о мире за несколько последних столетий, и, в частности, с открытием, что мы, чувствующие существа, такая же часть мира, как и все остальное. Они также находятся в противоречии со все возрастающей массой свидетельств того, что все нам известное, включая нас самих, подчиняется уже известным законам природы. С другой стороны, есть интуитивное ощущение – что наивный материализм плохо сочетается с реальностью субъективного опыта. Но все не сводится к этим альтернативам. Физические и ментальные явления оказываются гораздо ближе друг к другу, если считать, что свойства объекта возникают в результате его взаимодействия с чем-то иным. И физические величины, и свойства, которые специалисты по философии сознания называют «квалия», То есть элементарные ментальные явления, вроде «вижу красный цвет», все они могут представлять собой более или менее сложные природные явления. Субъектность — это некачественный скачок по сравнению с физикой. Субъектность требует большей степени сложности. Богданов называл это организацией. Но все это в мире, состоящем из перспектив, причем уже с более элементарного уровня. Поэтому мне кажется, что задаваясь вопросом об отношении между «я» и материей, мы путаемся в использовании обеих понятий, и именно в этом причина неразберихи в вопросах природы сознания. Кто такой «я», испытывающий ощущение, если не совокупность, объединенная нашими ментальными процессами? Конечно, когда говорим о себе, то у нас есть ощущение единства, но это ощущение основано просто на единстве нашего тела и характера протекания ментальных процессов, где называемая сознающая часть в какой-то момент делает что-то одно. Я считаю, что первый термин формулировки проблемы, а именно «я», представляет собой рудимент неверной метафизики. Это следствие обычной ошибки, когда процесс путают с сущностью. Мах в этом вопросе безапелляционен «Das их ist unredbar». «Я» ушло безвозвратно. Спрашивать, что такое сознание после открытия нейронных процессов, это все равно, что спрашивать, что такое гроза, после того, как мы поняли лежащую в ее основе физику. Вопрос лишен смысла. Добавлять к ощущениям их обладателя, это все равно, что добавлять Юпитера к явлению грозы. Это все равно, как поняв физику грозы, сказать, что нам остается решить, используя терминологию Чалмерса, сложную проблему, как связать эту физику с гневом Юпитера. Каждый из нас действительно ощущает себя, я, как отдельную сущность. Но у нас также когда-то было ощущение, что за раскатами грома скрывается Юпитер, и что Земля плоская. Эффективное понимание мира не может строиться на некритических ощущениях. Интроспекция — это худший из инструментов познания, когда речь идет о природе сознания — это копание внутри себя и в собственных предубеждениях. Но и второй термин в этом вопросе «просто материя» тоже рудимент неверной метафизики, основанной на очень наивном представлении о материи, которая мыслится как универсальная субстанция, определяемая лишь своей массой и движением. Эта метафизика ошибочна, потому что противоречит квантовой механике. Если рассуждать в терминах процессов, событий, относительных свойств мироотношений, то пропасть между физическими и ментальными явлениями оказывается гораздо менее ужасной. Оба типа явлений можно рассматривать как явления природы, порожденные сложными структурами взаимодействий. Наши знания о мире сформулированы в различных, более или менее взаимосвязанных науках. Квантовая механика отчасти лишила содержания а отчасти обогатила роль, которую физика играет в этих отношениях между составляющими нашего знания. Исчезли претензии в духе механицизма XVIII века на объяснение фундаментальной субстанции, лежащей в основе всего сущего. И, напротив, выросло понимание грамматики реальности, возможно, обескураживающее, но более богатое и тонкое, дающее более четкое представление о мире. На самом элементарном физическом уровне мир — это сеть взаимной информации. Информация, которая становится существенной в рамках дарвиновского механизма, важна для нас. О космос, алоиосис, о виос, у полипсис. Мир, изменения, жизнь, убеждения. Марк Аврелий, наедине с собой. Перевод с греческого. Примечание С. Роговина. М. Алитеия. Новый Акрополь, 2000 год, страница 87. Космос — это взаимодействие. Жизнь — процесс организации относительной информации. Мы — тонкая и сложная вышивка на ткани отношений, из которых, как мы сейчас понимаем, состоит реальность. Глядя на далекий лес, я вижу сплошную темную зелень. По мере приближения к нему — на этом сплошном фоне начинают вырисовываться стволы, ветки и листва. Ряды деревьев, мох, насекомые — сплошное кишение сложной структуры. Глаз любой божьей коровки — это сложнейшая структура из клеток, соединенных нейронами, которые направляют существо в его жизни. Каждая клеточка — это целый город, каждый белок — это замок из атомов. В ядре каждого атома разворачивается адское действо квантовой механики, кружатся кварки и глюоны, возбуждаются квантовые поля. И это всего лишь маленькая рощица на маленькой планете, что обращается вокруг мелкой звездочки, одной из сотни миллиардов звезд в одной из триллионов галактик со множеством ярких космических фейерверков. В любом уголке Вселенной встречаем потрясающие структуры слоев реальности. И мы сумели обнаружить в этих слоях закономерности, добыть важные для нас сведения об этих закономерностях, благодаря которым мы получили осмысленное представление об отдельных слоях. И каждое такое представление — это лишь приближение. Реальность не делится на уровни. Уровни и объекты, на которые мы ее разделяем, это способы, которыми природа соотносится с нами, посредством динамических конфигураций физических явлений в нашем мозгу, которые мы называем понятиями. Разделение реальности на уровне относительно и связано с тем, как мы с ней взаимодействуем. И фундаментальная физика в этом смысле не исключение. Природа всегда подчиняется своим простым законам, но все настолько сложное, что от общих законов проку мало. Знание того, что моя девушка подчиняется законам Максвелла, ничем не поможет мне сделать ее счастливой. Чтобы понять, как работает мотор, лучше не задумываться о силах ядерного взаимодействия, образующих его элементарных частиц. Именно самостоятельность и независимость разных уровней понимания оправдывает существование отдельных областей знания. В этом смысле от элементарной физики гораздо меньше толку, чем любят считать некоторые физики. Но нет непреодолимых границ. Основы химии можно понять на уровне физики, основы биохимии — на уровне химии, основы биологии — на уровне биохимии и так далее. Некоторые из таких переходов мы понимаем лучше, другие — хуже. Разломы и границы — это пробелы в нашем понимании, и в этом содержании физических основ понятия смысла. Реляционная перспектива позволяет отойти от дуализмов субъект-объект, материя-дух и откажущиеся неприводимости дуализма реальность-мысль или мозг сознания. Раз уж мы приходим к разгадке происходящих внутри нашего тела процессов, их связи с внешним миром, то что еще осталось нам понять? В эти процессы вовлечено наше тело и внешний мир, это отношение и установление корреляций между нашим телом и окружением. Это процессы, охватывающие то, что внутри, и то, что вне нашего тела, или разные внутренние аспекты. Что такое феноменология нашего сознания, как не самоназвание этих процессов в ходе отражения существенной информации, содержащейся в передаваемых нашими нейронами сигналах? Это, очевидно, не решает проблему понимания того, как функционирует сознание. Остается то, что Чалмерс называет «простой проблемой», которая совсем непроста и совершенно далека от разрешения. Мы пока еще очень мало знаем о работе мозга. Но мы продвигаемся в этом направлении, не выходя за пределы известных законов природы. Нет никаких оснований ожидать наличия в нашей ментальной жизни чего-то непознаваемого в рамках известных законов природы. Возражение против возможности понимания нашей ментальной жизни в рамках известных законов природы – при ближайшем рассмотрении сводится лишь к повторению мантры мне это кажется неправдоподобным в основе которой лежит лишь чутье без каких либо подтверждающих аргументов примечание пример такого подхода книга томаса нагеля в которой автор с маниакальной настойчивостью повторяет мне это кажется неправдоподобным мне это кажется неправдоподобным но где при внимательном чтении не обнаруживается никаких реальных доводов в поддержку этого тезиса, а только явное незнание и непонимание достижений естественных наук и полное отсутствие интереса к ним. Если не считать доводом грустную надежду на то, что мы состоим из некой смутной нематериальной субстанции, которая продолжает жить после нашей смерти, перспективу, которую я считаю не только действительно неправдоподобной, но и жуткой. Как пишет американский философ Эрик Бэнкс в эпиграфе к этой главе, «Какой бы загадочной ни была для нас проблема разум-тело, мы всегда должны помнить, что для природы это решенная проблема».